Глава 4. Добрыня впервые выбрался из поселка Верхом. Он бы с удовольствием и пешком прошелся час туда до да час обратно, но лучше Верхом. Неприятно, конечно, но пора привыкать к седлу. Вон даже дети малые вовсю горцуют, чем он хуже их. Стыдно получится, если бессменный правитель островитян не научится в седле хорошо держаться.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 Попробуй их там на равнине поймай. Уже не получится такого, как при зимнем походе, когда войска землян зажали посреди заснеженной степи и изрядно потрепали. Эх, расслабились тогда. Шапка закидательскую болезнь заработали. Решили, что если нашествие хайтаны отбили, то теперь можно их всерьез не опасаться.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 Отгоняя темные думы, Добрыня принялся по-хозяйски обозревать окрестности. Позади удаляется стена поселка, левее вздымается цепочка водяных колес. Сила реки заставляет работать многочисленные машины. Поддув металлургических печей, пилорамы, прессы, мельницы, станки. Хрустальная река выше устья молочного ручья.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 Они стояли поодаль от поселка, на разных берегах Хрустальной. Пороховой сжался к реке, поближе к водяному колесу. Химический, наоборот, стоял подальше. Оба бревенчатых сарая одинаково опасны. Добрене не нравилось их близкое соседство. Зря он тогда согласился с доводами лома.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 Но ровных участков маловато, да и работы-то много. От валунов приходится очищать и сорняки, здесь матерые. Вопрос о пахотных землях стоял остро. Кшаргов и крестьян от западников манила сюда дармовая земля. Отсутствие аристократов-землевладельцев и защита со стороны армии землян. Если второе-третье островитяне предоставить могли, то с первым пока туго. Нет здесь достойных наделов. Вот если бы в степях хайтаны поля распахать, там да, там жирный чернозем. Без удобрений достойный урожай можно собрать и камней немного, а здесь только булыжники да песок и живучие сорняки с длинившими корнями.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 Рогов ухитрился за два года организовать в своих поселках массовое пчеловодство. А леса в его владениях богаты, липой. Любая поляна похожа на клумбу от обилия цветов. У него восточники жадно скупали воск и мед. Южане брали поменьше, да и добираться им было далековато, но тоже начинали появляться частенько, благо тамошние аристократы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 Землянин зачем-то возводил из них толстую стену. Поле собрался ограждать, да это ж идиотизм. Камней здесь не хватит и на десяток метров подобной стены. Спешившись, Добрения оставил лошадь на краю поля. Пускай попасется. Беседа у него недолгая намечается, далеко убежать не успеет. Макс, завидев добрению остановил тачку, утирая под лба, потопал навстречу. Добрыня, пожав ему руку, сразу о деле говорить не стал. Но привет, Максим!» «Что, решил великую китайскую стену соорудить?» «Ты о чем? «Да я о камнях!» «Зачем это ты стену из них поднимаешь?» «Ай, да это не стена! Просто так красивее, чем просто в кучу скидывать! Приятнее как-то!» Эш ты! Красивее ему эстет какой!» Вижу я, ты здесь настоящим колхозником стал. На поле пашешь без лошади. Да не пашу еще. Но если тесть позволит, то за плугом похожу. На этом поле, думаю, успеем озимые засеять. Ну, как у вас дела? Все строитесь? Изба вроде готова была еще по весне. Да маловато она для нас, нам три избы надо.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 Лес свести и получится отличные ровные поля. По весне их еще и удобрять будет речным мылом. Вроде долины Нила Житница выйдет. Нет. Про реку пока забудь. Рановато нам еще берега Фреоны осваивать. Если налетят большие корабли Хайтов, все пожгут. Флот у нас, конечно, боевой, но слабоватый, малочислен.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 У тебя скоро в семье пополнение намечается, так что... Надолго это? Да сам не знаю. Думаю, с ваксами они быстро разберутся. Но ну, потом Олег еще по предгорьям пошарит и, может, в гриндир наконец заглянет. Мур с этим делом помочь обещал. Ну, гриндир понятно. А что значит по предгорьям пошарит? Но мы плохо знаем горные края. Интересно же, может, что-нибудь полезное там найдем?» «Млеш рассказывал, что там раньше ртуть добывали. Да, Млеш твой из ума выжил почти. В маразм давно уже впадает. Да и зачем нам ртуть? На термометры, что ли? По мне, так без них спокойно обойдемся. Да и ядовитая она. Дурак ты!»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 Нам их гораздо больше надо, но и еды нам тоже надо много. Так что выделить на крепкий хутор коня не жалко. Семенное зерно же выделяли, что в вагонах нашли взаймы, но выделяли. А твоя работа в этом походе платной будет. Да и трофей наверняка возьмете, не с пустыми руками вернешься. А что у ваксов брать? Дубинки, и горшки, трофеи, блин. Насмешил. Добрения, нам пора деньги свои вводить, а то так и будем лошадьми до да рыбы расплачиваться. Если свои монеты не начеканим, то надо у восточников брать или у южан, или, по примеру, монаха чешуйки делать из серебра и меди. По мне, так лучше готовые монеты южан брать.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 Ну так что, договорились насчет похода? Да, за лошадь я пойду, усмехнулся Макс. А лита ли твоя как? Отпустит? Так кто ж ее спрашивать будет? Ты, Добрыня, давай тоже женись и женись на местной. Вот тогда и поймешь всю прелесть семейной жизни. Женщина здесь слово поперек мужчине никогда не скажет. Истерику глупую никогда не устроит. Мужчина – это воин и добытчик женщина. Мать и дом хранит. Никакого феминизма и бабских слюней. Скажу ей пару слов, и она через пять минут меня соберет в дорогу. А потом проводит, и проводит так, что уйду с легким сердцем. «Повезло тебе, значит». Олегу вон, Анька, может лютый скандал закатить с битьем керамической посуды, если он надолго куда-то намылится. Да пускай разводится. Мы ему богатую покладистую невесту мгновенно найдем, ухмыльнулся Макс. Когда выступаем? Дня через два-три будь готов. Думаю, раньше собраться не успеем. Вы. Так долго готовиться будете, шнурки не поглажены, да? Так ведь поход-то долгий. Надо хорошо подготовиться, ничего не забыть и людей грамотно подобрать. Ясно. Но нам собраться только подпоясаться, считай, что я уже готов. Лады. Поехал я обратно тогда, надо еще к лому заскочить. Удачи, Добрыня. И если за холмом на землянике детей увидишь, крикни, чтобы наши домой бежали.